Давно, однако, на Руси великой презрительно и непринужденно именуемая сортиром. Да и ново-то название наши столь необходимые людям отечественные сооружения и не заслужили. Сортиры двадцать первого полка задуманы и по первоначалу устроены были добротно, с уважением к архитектуре. Из досок, внахлёст набитых, с односкатной тесовой крышей, чтобы клиента не поддувало с боков, не вьюжило снизу, не мочило сверху. Внутри всё тоже тонко продумано. Длинный постамент из крепких плах. На нём сотами в ряд круглые дырки, довольно обширные, чтобы и при шаткости Не мазал стрелок, полил в самое очко. Перед постаментом против большой дырки в полу прорублены малые, продолговатые, на полураскрытые раскрытые раковины похожие и чего-то еще служивому напоминающие. Сиди, с вожделением отгадывай, чего? плюнуть вздумаешь? Плюй! Брызнешь далеко или криво?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 Одно небо со звездами прикрытое. Ни дверей, ни тамбура Сколочено из жердочек подобие загона. Вместо устойчивого, усидчивого трона Четыре жерди со щелью посередке. Того и гляди, скатишься с них, Рухнешь в щель, а то и глубже. завязешь ботинок, Прищипнешь ногу в сучковатой стройматериале, Да еще и покалечишься. В таком заведении уж не подремлешь, не вспомнишь свою прошлую жизнь, не наслаждаешься свободой, дослуживые да и не доносили до этого жалкого сооружения добро. Сами же потом долбили, лопатами скребли вокруг, в перебор ругаясь, обещая переломать шеи и ребра тем,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 Этими же жердями бейте, чтобы воровать. Неповадно было, помаш. А охвицера? Чё охвицера? Офицер в наш туалет никакой не пойдёт, если уж край приспичит. Тут сознавать ситуацию надо на. И ловили, и били, ничего не помогало. Стояла на опушке из колышков сотворённая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 Понятно!